Дорога не была долгой, а за разговорами и вовсе пролетела незаметно. И вот они уже подъезжают к городу с необычным для Беларуси названием – Косово, рядом с которым расположена их конечная на сегодня точка – Дворец Пусловских. Маруся, конечно, видела фотографии дворца в интернете, но панорама, которая открылась им за поворотом, поражала своей величественностью. Белоснежный замок, расположенный на высоком холме, состоял из внушительного фасада длиной не менее 100 метров с двухэтажным центральным корпусом и боковыми, выдвинутыми вперёд павильонами, которые соединены с центральным строением галереями. Замок упирался в небо двенадцатью башнями зубчатыми вершинами, которые напоминают строение донжона в средневековых замках. Маруся никогда не видела примеров подобной архитектуры на родине. Дворец строили в стиле неоготики середины XIX века, но присутствовало и много черт классицизма. Фасад пестрел различного рода архитектурными украшениями, всевозможными пилястрами, розетками, аркадами фризами, ступенчатыми фронтонами. А окна великолепные остроконечно-луковичной формы окончательно формировали в голове образ этакого совершенного творения человека. Молодые люди вышли из машины. Маруся огляделась вокруг и просто онемела от величественной красоты этого места. Дворец с трёх сторон обнимал великолепный сосновый лес а перед фасадом вниз спускались две параллельные лестницы, вокруг которых на обширной ухоженной территории тут и там виднелись парковые скульптуры и ухоженные клумбы. Дальше растянулось довольно большое по размеру озеро. Вид из окон гостиницы должен был быть чудесным. «Какая красота!» – воскликнула Маруся, прикладывая руку к лбу чтобы солнце не мешало ей рассматривать достопримечательности. Молодые люди тоже выглядели впечатлёнными. «И в этой красоте мы проведём сегодняшний вечер и ночь?» «Ив, ты великолепно всё придумал!» Маруся в порыве чувств потянулась и чмокнула Зельевара в щёку. Лицо того тотчас засияло улыбкой. Маруся, не оборачиваясь, быстрым шагом направилась к замку, а Ив, чуть раскрасневшийся и довольный, последовал за ней. Они не обратили внимания на то, как на секунду глаза оборотня потемнели, подёрнулись холодом, но уже через секунду оттаяли, опять возвращая свой обычный оттенок горького шоколада.